утро ты ополоснул руки и рот травяным отваром. Скривился, потому ли, что привык к иным травам, произрастающим на юге, а то и вовсе к простой воде. Вознес утреннюю молитву ворону, защитнику востай, кормильцу и родена. А после, устроившись за длинным столом, который успели отодвинуть от стены, приступил к завтраку. Ячменные лепешки, ломтю сыра и скромной порцией пива. Забившись в самый угол, ты наблюдал за входной дверью, за хозяйкой с дочерью, сновавшими взад-вперед, за жующими постояльцами. Компания собралась разношерстная. Двое вельмож из града вуксцы, разодетые в яркие шелка, явно ночевали наверху в отдельной опочевальне, а прислуживающие им лакей в общей комнате. Разнополая компания зажиточных, судя по изящным, но неброским одеждам, землевладельцев, прибывших в и по делам. Мужчина в свободной рубахе и штанах из небесного полотна, Изъяснялся он со странным акцентом, но вел себя вольготно. Прямо напротив у очага расположились знакомые тебе ксуланцы в коротких, по колено, туниках, без рукавов и наброшенных на плечи плащах. Облокотившись о стол, иноземцы безумолку трещали на, без сомнения, непонятном тебе языке. Немолодой муж, деливший трапезу землевладельцами, вдруг поднялся и подошел к тебе. На нем был добротный шерстяной наряд богатого фермера, только с черной шелковой мантией, расшитой дубовыми листьями. «Доброе утро», — приветствовал он. «Я Дэра, распорядитель Энды. Ты ведь Иола, соратник Мавата?» «Да, господин, ты чинно отставил пиво. Чем могу служить?» Дэра улыбнулся так, словно твое приветствие не было банальной данью вежливости, словно ты искренне радовался встрече. «Поговаривают, будто ты родом из Энды», А услыхав твою речь, я склонен согласиться. Ты промолчал. Как распорядитель я стараюсь содействовать землякам, ведущим дела в Востае, вожу их по инстанциям, помогаю с прошениями и ходатайствами по необходимости. Я часом не знаком с твоей семьей, но я не веду в Востае никаких дел, господин. Чуть ли не покаянно откликнулся ты, но за учтивым тоном чувствовалась настороженность. Если не страх, улыбка Дэра стала еще шире. Но, ну, разумеется, он уселся напротив тебя за столом, свернутую мантию положил себе на колени. Ты хлопочешь о делах мавато, хотя в нынешнем состоянии он едва ли балует тебя поручениями. Ведь так? Дэра взглянул на тебя в упор и, очевидно, удовлетворившись увиденным, продолжил. Любой бы на его месте впал в ярость. Такого моват точно не ожидал. «Чего такого?» — он не уточнял, и без того ясно. «Господин распорядитель, я никак не возьму в толк, что здесь происходит. Бывал раньше в остае, сердечно осведомил Седера. ты помотал головой. И с отцом Мавата в силу молодости тоже не пересекался? Упаси меня чаще! Левой рукой ты изобразил под столом короткий жест и констатировал, зато вы его знали». «Знал». Дэра издевательски ухмыльнулся, как будто его позабавило твое обращение к лесу, как будто он разгадал тайный жест. Он и впрямь дезертировал. Разве такое возможно? Дэра нахмурился, помолчал. Спроси ты меня неделю назад. Я бы не колеблясь, ответил нет. Глашатый был... Он на секунду замешкался. Только между нами, ладно? Глашатый всегда отличался дурным нравом а в последние годы повадился обрушивать его и на друзей, коих становилось все меньше и меньше. Он уже не руководил, а командовал советом, потакая собственным прихотям. Разумеется, мы не всегда подчинялись. Глашатай может править роденам только с одобрения и согласия совета. Последнюю реплику Дераса сопроводил небрежным взмахом руки. Но, как известно, Глашатый не вечен. Аватар дряхлел, и все понимали, что его смерть – лишь вопрос времени. Твоему, господину Мавату, следовало явиться в Роден Загодя, посоветоваться с распорядителями и четко обозначить свое стремление взойти на скамью. В последние годы господин Мават, не жалея сил, защищал наши границы от вербов. Холодно парировал ты. «Защищал», — согласился Дера, за что мы все ему чрезвычайно признательны, особенно те, кто вроде нас с тобой обосновался по ту сторону леса. Кому, если не Мавату, вести наши войска, Кто возглавил их в его отсутствие? «Лорд Айру». Как можно равнодушнее ответил ты. «Лорд Айру? Тот самый?» «Знаю, такого наслышан. Великим стратегом его не назовешь, но человек он бесспорно отважный и чистолюбивый. Не поспоришь». «А ты неплохо осведомлен», — съехидничал Дера. «Так или иначе, твоему господину следовало верить в защиту границ Айру» а самому периодически наведываться в восстае, чтобы мы могли получше узнать его и хотя бы в общих чертах представляли, чего ждать от нового глашатая. В ответ на упреки ты судорожно стиснул зубы. Заметив твою реакцию, собеседник поспешно добавил. Конечно, он блестяще проявил себя на поле брани. Вообще трудно упрекнуть Мовато за стремление держаться подальше от отца. Ты озадаченно нахмурился. «Не совсем понимаю, о чем вы толкуете, господин распорядитель». Да неужто. Ладно, сделанного не воротишь. Если Мават нами пренебрег, то гибал напротив. Невзирая на наши разногласия, гибал отнюдь не с ума сброд, в отличие от братца. Ну а коли Мават сердится и негодует, что вполне резонно, не беда. Твой господин молод, статус наследника у него никто не отнимал. Пока гибал выседает на скамье, Мават пусть учится укращать свой гнев, пусть докажет, что не похож на отца. Не обязательно быть глашатаем, чтобы трудиться на благо Иродена. Где гарантия, что новый глашатай не назначит нового наследника? Ты не спеша поднес к губам пива, отхлебнул, оставил кружку обратно на стол и договорил, прикрываясь недостатками нынешнего. Мой тебе совет, Эола, не забывай про свой акцент. Здесь тебя по достоинству не оценят. Ты моргнул, на секунду смешался, но быстро взял себя в руки. «Отвечая на твой вопрос, да. Глашатый может избрать другого наследника, но только с согласия Совета, матери безмолвных. Ну и самого Ворона, иначе никак. Его кандидатуру на скамью одобрили лишь потому, что он обещал сделать Мавата преемником. Хотя Гибал взошел на скамью при непосредственном участии распорядителей, кое-какие опасения у нас остались». Желательно, чтобы твой господин перестал играть в затворника и занялся насущными проблемами. Ты вперил в собеседника взгляд и произнес «Какими, например?». Словно опасаясь чужих ушей, Дера придвинулся к тебе вплотную и понизил голос. Обосновавшись на скамье, Гибал завел речь о том, чтобы перенести владение ворона в град Вуксцию. Ты снова моргнул раз, другой, третий. Чего? Того! Огорченно вздохнул Дера. В граде у совета мало власти, там хозяйничает Глашатой, либо его сановники. Почти каждодневно они курсируют через пролив за указаниями. Конечно, с советом считаются и на том берегу. Кроме того, все мы осознаем преимущество присоединения града в Уксции. Глашатый получает процент с каждого судна, пересекающего пролив, иные грузы достаются и через торговлю и подношение. Да и многие распорядители, включая меня, имеют долю в кораблях, а посему регулярно наведываются в град. Но если глашатый переберется из Востаи, не лишимся ли мы солидной части благ? Не зачахнет ли торговля, не иссякнут ли подношения? Захочет ли деловой люд оставаться в Востае, коль скоро все активы сосредоточатся в граде Вуксции? Распорядители там не пользуются авторитетом и постепенно утратят всяческое влияние на скамью. Вероятно, Глашатой этого и добивается. Угнездившись в уксции, станет ли Глашатой и сам ворон впредь заботится о процветании иродена? Разве может Глашатой покинуть Воста и не нарушив зарок, данный воронам богу безмолвного леса? Изумился ты. Гибал считает, что может. Пойми, напрямую он не заявлял о своем намерении пересечь пролив, только намекал что такой вариант не исключен. Но ведь намеки не из воздуха берутся. «Ну а коли...» Дера покачал головой. «Коли ворон изобретет способ обойти за рок и покинет нас, и Родену точно не сдобровать». «Знаю, знаю. Он предупредительно выставил ладонь. Лес никуда не денется. Довольствовались же мы им до появления ворона. Впрочем, времена тогда были другие. Господин распорядитель, правильно ли я понял... Спокойно и рассудительно заговорил ты. «Вы хотите через меня донести до господина Мавата, что поддержите его вступление на скамью только при условии сохранения первенства Завастаи?» «Хочу». Впрочем, Мават наверняка хочет того же. И потом, еще не закрыт вопрос с исчезновением его отца, вдруг ворону вздумается затребовать сглашатая плату. Гибал уверяет, что тревожится не из-за чего, Якобы долг числится только за отцом Мавата, а уж ворон измыслит, как призвать его к ответу или наказать. Похоже, его совсем не заботят, какие обязательства на него возложат после того, как проклюнется яйцо и родится новый аватар. Лично я не представляю». Распорядитель снова покачал головой. «Ладно, поживем, увидим». «Господин Дера, если Глашатый не дезертировал, то куда он делся?» Дэ да разгреб в охапку шелковую мантию и поднялся. «Понятия не имею. Его искали, перевернули башню и крепость вверх дном, на все бестолку. Да и потом, какая разница? Матерь безмолвных с попустительства практически всего совета произвела гибалов в глашатые. С тех пор он восседал на скамье, и мы обязаны мириться с этим фактом. Он набросил мантию себе на плечи, тщательно расправил. «Мне пора к глашатые. Однако я рад, что в лице моего соотечественника господин Мават обрел преданного соратника, обращайся, если понадобится управиться с чем-либо по части Энды.